Глава пятая «Привет, сестренка! Ты помнишь, что у меня послезавтра день рождения?» — говорит Ира по телефону. Пару дней от нее ни слуху, ни духу не было. Я после ее поведения в кафе тоже не стремилась к общению, но к дню рождения подготовилась. Подарок купила. Да и остыла я уже. Что поделать, если она такая? Просто не буду больше ее с друзьями знакомить. «Помню», — говорю я. «Я приготовилась». «Как?» — спрашивает Ира. «Ну как еще? Подарок купила». «Не нужен на праздник мне плюшевый мишка. Не надо конфеты, не надо мне книжку. Ни краски, ни тортик, ни оригами. Лучший подарок — это деньгами?» Читает Ира детский стишок. «Ну раз уже купила, то ладно. Ты где отмечать будешь?» Я игнорирую ее намек на деньги. «Я вот и хотела обсудить с тобой», неожиданно серьезно говорит Ира. «Понимаешь, за столом мама нам весь мозг выест». «Ну а что ты предлагаешь?» удивляюсь я. «Не собираешься же ты не приглашать на день рождения маму?» «Нет, конечно нет, но у меня есть идея». «Давайте отметим на природе, где-нибудь за городом». «Ты думаешь, она там нам мозг не выест?» сомневаюсь я. «Там есть вероятность разбежаться. Кто-то шашлык жарит, кто-то салат строгает поясняет она. «Да и ее природа всегда успокаивает, помнишь?» «Помню», — говорю я. «Папа всегда старался нас на природу вывести. Там был шанс, что они не поругаются. Не всегда, но срабатывало». «У Глеба какая машина?» — неожиданно спрашивает Ира. «Джип? А что?» «Ну, у меня нет машины. Ты, как я помню, водишь плохо. Кто нас отвезет?» Сестра права. Муж хоть и купил мне хорошенький кабриолет, но я так и не привыкла за рулем. Ужасно боюсь водить и предпочитаю передвигаться на метро. «Ну, хорошо, я поговорю с Глебом. Но, боюсь, он не сможет остаться. У него работы много», — говорю я. «С Глебом нужно за неделю договариваться, а то и за месяц. «Ну, а кто нам пожарит мясо?» — возражает Ира. «Ну, давай без мяса, просто стол накроем». «Нет, Ань, я хочу, чтобы как раньше. Помнишь, как хорошо было?» — грустно отвечает Ирина. «Папа бы порадовался». «Я вспоминаю наши праздники на природе, которые организовывал нам отец. Сердце щемит от ностальгии и тихой грусти по отцу». Он действительно был бы рад, если бы мы всей семьей поддерживали традицию, забыв о ссорах. «Хорошо, я постараюсь», — говорю я. «Ты моя солнышко!» — по-детски радуется сестра. «Ты самая лучшая сестренка в мире!» «Да ладно!» — смеюсь я. «Тогда до да послезавтра, только...» «Анюд!» «Что еще?» «Купи мясо, пожалуйста, и замаринуй!» У тебя это очень хорошо получается. У меня, ты же знаешь, руки-крюки. В честь моего дня рождения, а? Ты очень вкусно готовишь. Я соскучилась по твоей еде. Ладно, улыбаюсь я. Хитрюга. Все, договорились. Чмоки-чмоки. Осталось уговорить Глеба отложить все дела на послезавтра. Я готовлю вкусный ужин и надеваю красивый халатик. Глеб появится вовремя, хоть часы сверяй. Это еще одно достоинство моего мужа. Я никогда не переживаю, где он и когда придет. Не жду его за накрытым столом. Если он задерживается, то обязательно предупреждает. Для кого-то это мелочь, но я помню, как мы ждали отца, когда они с мамой уже были на грани развода. Папа приходил все позже, а потом совсем не пришел. Он уже не смог находиться с мамой в одном доме. И нет, он не ушел к другой женщине. Его Марина появилась позже. Папа жил у друзей, в общежитии, где угодно, только не с нами. Поэтому я стараюсь, чтобы нам с мужем было хорошо в нашем доме. Не закатываю истерики, вкусно готовлю и хорошо выгляжу. И муж отвечает мне уважением и любовью. «Привет!» Я выхожу в прихожую встречать мужа. и вижу в его руках шикарный букет и коробку. «О, у нас праздник?» — спрашиваю я. «Мне не нужен повод, чтобы порадовать жену», — улыбается Глеб и дает мне нарядную коробочку. Я осторожно ее открываю. «Телефон? Последней модели? Глеб, но он же жутко дорогой!» Я восхищенно кручу в руках чудо-электроники. Это ты мне очень дорога. Муж обнимает меня и целует. Хочу, чтобы у тебя было все самое лучшее. Спасибо, милый. Я целую его в ответ и чувствую, как его руки напрягаются на моей талии. Он проводит пальцем по моей шее и меня бросает в дрожь. Может, ну его этот график? Шепчет Глеб. Я соскучился. Ну его, соглашаюсь я и сама тащу его в спальню. Но как тут графики соблюдать, если любовь такая жаркая?»